Глава седьмая. Родной Златоуст. Закончив разговор с Титовым, я направился предупредить Наташу об отъезде. По пути в комнату она буквально налетела на меня на втором этаже. «Игнат, куда ты пропал? Я так испугалась!» – затараторила она, уперевшись маленькими кулачками в мою грудь. «Ты потерял сознание после того, как дотронулся до меня!» «Я пыталась привести в чувство, но ты будто мертвым сном уснул. С тобой все нормально?» «Теперь ясно, почему не помню, как уснул», — пробормотал я. «Все нормально, если не считать того, что голова гудит, и теперь мне тоже снятся непонятные сны». «Тоже странная фигура?» — удивленно спросила Наташа. Я посмотрел по сторонам и, убедившись, что нас не подслушивают, продолжил. «Немного другое, но в целом похоже». «Через два часа уезжаем. Костя останется здесь». «Игнат, я тоже хотела сказать, что мы должны уехать», — воскликнула Наташа. «Похоже, о судьбе брата она совсем не беспокоится». «Дай угадаю. В Златоуст», — усмехнувшись, спросил я. «Да», — удивленно ответила Наташа. «А как ты узнал?» «Знакомый звонил», — ответил я. «Про разговор с генерал-майором рассказывать не хочется». «Иди прощайся с братом, неизвестно, когда мы вернемся в это место снова». Энергично кивнув несколько раз, Наташа убежала в направлении костяной комнаты. «Я тоже посетил парнишку, а затем, собрав все вещи, вернулся к машине и принялся готовиться к отъезду». Андрей с интересом выслушал детали предстоящей поездки и ушел готовить Ниву. Титов принес обещанное оружие. Спустя два часа мы попрощались с обитателями убежища и в составе организованной колонны из двух машин выехали в направлении Златоуста. К УСУ проехали без происшествий и в одиннадцать часов въехали в деревню Медведка. Я сразу заподозрил неладное, нам не попалось ни одного зараженного, даже трупов нет. Либо кто-то устроил зачистку, либо все ушли на какое-нибудь представление. Интуиция не подвела, мгновенно известив об опасности. Следом затараторила Наташа. «Игнат, там впереди люди!» — воскликнула она. «Я слышу их мысли, они плохие и хотят нас убить!» «Сколько их?» — спокойным голосом спросил я, даже не усомнившись в Наташиной способности читать мысли. «Трое!» — выпалила она. «Мне страшно!» «Все будет хорошо!» — успокоил я. «Расстояние определить не сможешь?» Наташа покачала головой, значит, придется действовать вслепую. Я остановил машину и, сказав Наташе, чтобы не высовывалась, вышел на улицу. Беглый осмотр нескольких домов и прилегающей территории не дал результатов. Похоже, засада. Может попытаться проскочить на машине? Нет, слишком опасно. Польнут очередью в дверь и хана, лучше пешочком». «В будущем нужно будет заняться бронеспособностью автомобиля или приобрести что-то заведомо бронированное, волк или тигр». Показав Андрею жестом, чтоб не рыпался и следил за дорогой, я направился пешком по дороге, предусмотрительно скинув пистолет с предохранителя и упрятав его за пазуху. На расстоянии 100 метров от места остановки дорога чуть поворачивает и снижается. По обе стороны стоят частные дома с выбитыми окнами». Меня посетила нехорошая мысль. Если захотят убить и выстрелят из любого дома, шансов нет. Прошагав еще пятьдесят метров, я сравнялся с зданием кафе, расположенным слева от дороги. Автобусная остановка напротив – самое удобное место для засады. Будь я обычным бандитом, выбрал бы именно ее». Два парня совершенно раскованно вышли из-за остановки и направились ко мне. Первый постарше, но пониже, с ружьем наперевес, направленным на меня. Второй младше, с виду не больше 25 лет, явно боится. Ружье опущено и, возможно, не заряжено. Проверять нет желания. Одного взгляда достаточно передо мной братья. Братья-мародеры, искатели легкой наживы. Вместо того, чтобы помогать людям, они решили убивать и грабить. Скорее всего, в их списке мы должны стать первыми. Хрен вам, обойдетесь. Одного я так и не смог понять, куда они дели всех зараженных. Оценив обстановку, я обрисовал примерное развитие событий в голове. Вот только где третий, небось, сидит в кустах и держит меня на прицеле. Неприятно». Взгляда не чувствую. Обычно, когда за мной наблюдают, я ощущаю некий дискомфорт. Ах, придется надеяться на удачу. А она, дама, капризная. Старший из братьев, не опуская оружия, обошел меня и встал за спиной. Ствол ружья уперся в левую лопатку. Держится уверенно. Скорее всего, имеет опыт подобных действий. А вот младший совсем зеленый. Легкая дрожь в руках. Медленно поднимает ружье и направляет мне в грудь, в левую часть. Решили проделать сквозное отверстие, идиоты. «Слышь, паря!» — заговорил тот, что сзади. «Ты ствол достань и брось на землю. Если не хочешь маслину в лопатку получить, мы тебя убивать не станем. Просто заберем тачку и оружие, а дальше иди своим путем». «Ага, так я вам и поверил». «Вы не станете, а я вас точно убью». Старший явно сидел срок. «Эх, ребята, молодые же!» О наличии Макарова он знать не мог, но то, что сказал достать ствол, играет на руку. Я начал медленно расстегивать костюм и одновременно сказал, «Мужики, только не стреляйте. Я достану пистолет и отдам вам. В нем все равно патронов не осталось. Тачку тоже забирайте, только, пожалуйста, не убивайте». Купится или нет? Нужно, чтобы они почувствовали абсолютное превосходство и расслабились». Для этого несложно поиграть и в хлюпика. Хлюпика весом в 100 килограмм. О, как! Купились. Старший опустил ствол. Так гораздо лучше. «Не убьем», — сказал он, делая шаг ко мне. «Ты, паря, главное, ствол медленно достань, без резких движений и брату отдай. Незачем пистолетик марать. А тебя мы не тронем. Ты тут и без нас долго не протянешь». Пока я расстегивал костюм и медленно доставал ПМ, при этом притворяясь сильно напуганным, в голове созрел окончательный план действий. «Напрягает только третий, где же ты спрятался?» Увидев, что я испугался, младший заметно осмелел и перестал усиленно потеть и трястись. Достав пистолет и держа за ствол, медленно протянул его младшему. Вот только чтобы взять его, нужно оторвать от ружья руку, А одной из непривычки оружие не удержишь. Парень замешкался и, убрав руку с ружья, потянулся за пистолетом. Моя грудь оказалась не под прицелом, и я начал действовать. Выпустив пистолет, схватился рукой за ствол ружья и резко потянул на себя и в сторону, при этом присаживаясь, заваливаясь на бок. Бабах! Отгоденыш! Все-таки нажал на курок. Отдача вырвала ствол из моей руки. «Теперь главное успеть». Падая на бок, я мгновенно подхватил с земли Макаров и, не целясь, выстрелил в младшего и тут же перевел ствол на старшего. Вот только в старшего стрелять не пришлось. В младшего, к счастью, тоже. Судьба сыграла с ребятами злую шутку. Выпущенный младшим братом заряд картечи попал старшему в пах, напрочь отбив желание к продолжению рода и всему остальному. Парень корчится с каждой секундой теряя большое количество крови. Не жилец, как и младший. Его убила пущенная мною наугад пуля. Она попала в горло и перебила сонную артерию. Дергает ногами и пытается остановить руками обильными пульсациями идущую кровь. Подхватив ружье, я бросился назад к машине. Нужно найти третьего. Пробежав несколько десятков метров, услышал выстрел — Только не это. Неужели не успел? Сухая автоматная очередь по звуку огрызок калаша. Я ускорился и, подбежав к машинам, увидел стоящего с автоматом Андрея, а рядом Наташу. В десяти метрах от них на обочине корчится мужик лет 50. Рядом с ним на земле валяется хорошо сохранившийся револьвер-ноган. Андрей выпустил в мужика три пули, но только две достигли цели. Одна в живот, вторая в грудь. Заметив меня, Андрей бросил автомат в сторону и, упав на колени, начал блевать. «Это нормально», — пояснил я Наташе. «Так бывает, когда первый раз человека убиваешь. Ты его заметила?» — спросил я, показывая рукой на умирающего. Наташа начала энергично кивать. «Он хотел нас убить», — выпалила она. «Выстрелил в Андрея, но промахнулся». «Зато Андрей не промахнулся», — проговорил я, вытаскивая нож. «Будь у него ружье, все могло кончиться по-другому. Нам феноменально везет!» Я подошел к корчущемуся от боли мужику и ногой перевернул на спину. Схожесть очевидна. Двое убитых парней были его сыновьями. Опустившись рядом с головой на корточке, поднял револьвер и приставил к голове мужика. «Дурак ты! Как есть дурак!» — сквозь зубы проговорил я. Глаза злобные, значит, слышит и понимает. Себя в могилу загнал и сыновей потащил. Мужик оскалился и попытался что-то сказать, но только прохрипел, изо рта пошла кровь. «Надеешься, что я убью тебя?» «Сам сдохнешь». Я встал и спокойно пошел к машине. Через десять минут мы продолжили путь в Златоуст. Оружие убитых сложили в багажник Нивы, как и найденные за остановкой два рюкзака, полные еды и патронов. Особенно удивило количество патронов, минимум 500 штук. Похоже, парни разграбили охотничий магазин. Отправлю как дополнительный бонус Титову. Перед городом свернули в лес и спрятали Ниву. Наташа села за руль крузака, и мы поехали прямиком к зданию колледжа. Я повернулся к Андрею, сидящему сзади, и заговорил. «Здание колледжа имеет два выхода. Первый центральный, второй с задней стороны, во внутреннем дворе. Я зайду с заднего, так безопасней. Внутрь заехать не получится. Рискуем оказаться в ловушке». «Я пойду с тобой?» – спросил он. «Нет». «Оставляете меня у ворот и едете кататься по городу. Переговоры ведем по рациям, которые дал Титов. Пока буду находиться внутри, вы постараетесь серьезно пошуметь». Только без фанатизма. В случае серьезной опасности все бросаете и уезжаете. Глухой удар прервал меня. Повернувшись, я понял, что Наташа наехала на зараженного. Замечая машину, они часто выбегают на перерез. Все улицы просто кишат тварями. Я представлял многим больше. Хорошо, что плотность населения в городе достаточно низкая. «Каким способом мы будем привлекать внимание?» спросил Андрей. «Разбивать стекла, стоящих на сигнализациях машинах, открывать двери. Главное, чтобы стало шумно. Пусть сбегается в одну точку», — ответил я, вытаскивая рации из бардачка и настраивая на одну частоту. Новенькие совсем. Еще вчера лежали в охотничьем магазине. «Я все понял», — сказал Андрей. «Автомат с собой заберешь?» «Только пистолет и нож. И запасной магазин. Мне хватит». «Если вскрою схрон, то зараженные будут не страшны». Я постучал пальцем по рации. «Увидишь что-нибудь подозрительное, сразу докладывай мне. В любой момент все может измениться». «Я понял, Игнат», — кивнул Андрей. «Как будем грузить оружие?» «До него сначала нужно добраться», — ответил я, вручая ему рацию. «Кто знает». «Может, схрон уже обчищен. Нужно быть готовым ко всему». «Будь осторожен», — тихо сказала Наташа. «Буду. Я всегда осторожен. Иногда даже слишком». До колледжа доехали без происшествий. Наташа умудрилась задавить еще троих зараженных, и это неплохой показатель, если учитывать их количество на дороге. Объехать всех на такой громаде не просто нереально. Я показал место, где нужно остановиться, и практически на ходу выпрыгнул из машины, мысленно пожелав удачи спутникам и себе. Ворота во внутренний двор колледжа оказались закрыты, что даже на руку. Машина, заурчав мотором, продолжила движение. Я щелкнул из пистолета, проявившую интерес к моей персоне тварь, и с разбегу перемахнул через полутораметровое препятствие. Быстрый осмотр двора не выявил опасности. А вот снаружи к воротам подбежало шесть разраженных. Интересно, замок висит с внутренней части ворот, но не щелкнут. Трупов в округе нет, значит, я первопроходец. Испытывать ворота на прочность под натиском зараженных не захотелось. Спокойной походкой я направился к входу в колледж. Прежде доводилось бывать в нем несколько раз, поэтому многое знакомо. У входа стоят две припаркованные легковушки отечественного производства. Скорее всего, внутри имеются зараженные. Подергав дверь за ручку и убедившись, что она закрыта изнутри, я достал рацию. «Андрей, как слышишь? Я во дворе. Сейчас полезу внутрь по лестнице. Как обстановка?» «Слышу хорошо!» — ответила рация голосом Андрея. «Едем по улице, ищем автостоянку». «Отлично!» «Как попаду внутрь, сообщу». «Добро!» — прилетело в ответ. Повесив рацию на пояс, я снял куртку и полез на третий этаж. Решетки на первых двух совсем не кстати. Хорошо, что окна совсем рядом с лестницей. Добравшись до окна, выбил стекла пистолетом и добил крупные осколки ногой. Постелив куртку... С трудом забрался внутрь, слегка поранив ладонь. Кабинет для занятий оказался пустым. Прислушавшись, не услышал никаких звуков. Стоит надеяться, что колледж пуст. Накинув куртку, убрал пистолет за пояс и достал рацию. «Андрюха, я на месте!» «Игнат, это Наташа!» – услышал я с той стороны. «Мы на парковке! Андрей устраивает звуковое представление!» «У вас все нормально?» «Да, все хорошо!» Андрей неплохо бегает от зараженных. Если что-то случится, сразу сообщи мне. Еще раз повторяю, будьте предельно осторожны. Ты меня поняла? Хорошо, Игнат. Убрав рацию в карман куртки, я услышал в коридоре подозрительное шебуршание. Похоже на осторожные шаги. Достать пистолет не успел. Дверь резко распахнулась, и на меня взглянул ствол АК-74М. Держит его лысый мужичок лет сорока. По виду не боец, но кто знает. Похоже, плакал схрон с оружием. «Руки вверх! Лечь на пол! А то я тебя пристрелю нахрен!» Заверещал мужик, передернув затвор автомата. А может, и не плакал схрон? Верещит без толку. По голосу слышно, что напуган, да и руки начинают трястись. «Мужик, ты определись, мне руки вверх поднять или на пол лечь?» — спросил я спокойно. «На пол ложись!» С бешеными глазами он сделал шаг вперед и снова передернул затвор автомата. «Ну вот ты и попался, мужик. Сейчас устрою тебе чудную встречу. Не люблю, когда в меня целятся без видимой причины». «Давай поступим проще», — предложил я. «Ты опустишь автомат, и лицо останется целым. Идет?» Делаю шаг навстречу. «Стой на месте! А не то выстрелю!» Теперь в голосе чувствуется испуг, а был такой серьезный. Руки совсем задрожали. «Я что, похож на зараженного?» «Ну все, мужик, ты сам напросился». Я подошел вплотную и уперся грудью в ствол автомата. «Давай, стреляй!» Он нажал на спуск, но ничего не произошло. Умелым движением я вывернул автомат из рук и приложил прикладом в нос. Хруст, и мужик, рухнув на пол, отключился. Похоже, нос сломал.